Хроника хреновых вечеринок. Моя квартира в Кемдене. Рождество, 2014 год. Я пыталась продвинуть идею тематической вечеринки в стиле рода стюарда с тех пор, как мы поселились в Кемдене два с половиной года назад. Род Стюарт, как концепт, должен закрывать собой дыру между невыносимой мелодраматичностью Рождества и неизбежной беспечностью joie de vivre на вечеринке двадцатилетних. Мои соседки Белла и Эй Джей согласились на вечеринку при условии, что освобождаются от ее подготовки. Я практически обанкротилась, пока собрала всю тематическую коллекцию. У нас появились пластиковые стаканчики с родом Стюардом, пепельницы с родом Стюардом, рождественские сахарные печенюшки с портретом Рода Стюарда, картонная модель Рода Стюарда в полный рост. Знак "Туалет там" с родом стёртым и даже приветственный баннер с родом стёртым с надписью "Счастливого Рождества, деточка». Сабрина, Индия, Фэрли, Лорен и Лэйси пришли пораньше, чтобы помочь мне украсить квартиру. Все они согласились с Эй Джей и Беллой в том, что это полнейшее безумие и пустая трата денег. О боже, говорю я, закрепляя на стене баннер, пока Сабрина держит мой стул. Я только что поняла, что постеры с родом, которые я заказала, запаздывают. Как думаешь, кто-нибудь заметит? Нет, вздыхает она. Никому нет никакого дела до этого дерьма, кроме тебя. Первой гостьи, ровно в семь часов вечера, оказывается громкая американка тридцати с небольшим лет. Её саму и её бородатого бойфренда я вижу второй раз в жизни. Они появляются с бутылкой джина, которую я принимаю за щедрый дар до тех пор, пока не пытаюсь завязать с ними разговор. Становится очевидно, что они пьют уже весь день. Она с трудом держит глаза открытыми, он с трудом держится на ногах. С собой они привели своего спаниеля, короля Чарльза, одетого в крошечный рождественский джемпер. Остальные гости не появляются до девяти. Так что мы все по очереди разговариваем с американкой, которая уже еле соображает. Мы меняемся через каждые полчаса, чтобы ответить на выдуманный звонок или помочь кому-то с выдуманным делом. Между тем, ее бойфренд средних лет вырубается на диване напротив двери со своим спаниелем на животе на виду у всех пребывающих гостей. Один из них, друг друга, режиссер музыкальных видеоклипов, крутой парень из спектма входит, бросает взгляд на эту сцену, выдумывает другую вечеринку и уходит. Пару часов спустя я обременяю разговором с американкой бывшего одноклассника и уже собираюсь выйти на 10 минут покурить, как она хватает меня за рукав. "Я трахалась с этим парнем!" орёт она мне в ухо, обдавая лицо парами джина и тычет пальцем в моего бывшего коллегу Джо, который стоит на кухне со своей новой девушкой. Они оба оборачиваются и смотрят на нас. Мы трахались всю ночь. клонит она к драме, прямо в задницу?» Так, ладно, почему бы нам не Я увожу ее в коридор, и она начинает там свой моноспектакль. Не могу поверить, что я поступаю так со своим парнем. Каково это быть им, а? говорит она, сминая лицо руками в тщетной попытке выдавить слезы. Он любит женщину, которая перетрахала весь Лондон Долли. Какой ужас. Мне не хватает духу сказать, что ее бойфренду на самом деле не только плевать на это. Он вообще вряд ли сейчас в сознании. Лежит там в эпицентре трагически проваленной вечеринки, засасывая праздничную атмосферу как черная дыра. И что еще важнее, никто бы вообще не узнал о том, что она спала с моим бывшим коллегой, если бы она сама не заорала об этом на всю округу и не ткнула бы в него пальцем. Вместо этого я говорю: «Да брось! не перетрахала ты весь Лондон?" "Нет, перетрахала!" орёт она в очередной попытке разрыдаться. "Я и Кортни Лав. Кортни Лав в сравнении со мной просто девственница. Выглядишь расстроенной. Думаю, тебе пора домой". Великодушно говорю я. Слушай, я все пойму, не волнуйся. Нет, мне нужен кокаин, говорит она, набирая в телефоне какой-то номер. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы уйти. Что с ней, блядь, не так? говорит Джо, когда я вхожу на кухню. Мне так жаль я едва ее знаю. Она ужасно напилась и не хочет уходить, говорю я. Да мы трахались типа лет десять назад, говорит Джо. Это какая-то жесть. Мы сваливаем. Мне ужасно жаль, говорю я. Спасибо, что пришли. Я иду в ванную, чтобы немного отдохнуть от людей, которые теперь разбились по молчаливым кучкам. "You were it well" бесконечно играет на фоне. Гости начинают вяло жаловаться на то, что плейлист состоит из одного рода. «Эй-Джей и Белла со мной в ванной. «Эй-Джей сидит на крышке унитаза, Bella на краешке ванны. Мы обсуждаем наш провал и думаем, как заставить людей разойтись и все, наконец закончить. Эй Джей говорит, что хочет прилечь на 10 минут и умереть от стыда и усталости. Стук в дверь входит мой брат. "Кто эта безумная американская женщина?" спрашивает он. Она там рассказывает всем, что побила рекорд Кортни Лав. Когда я спустилась, количество гостей выросло вдвое, что, вне всяких сомнений, произошло из-за монологов о Кортни Лав. Наш холодильник тем временем грабил какой-то высокий лысый мужик в кожаной куртке. Эм, привет, а ты кто? спрашиваю я. Мне сказали прийти, отвечает мужчина с сильным итальянским акцентом, потягивая пиво из банки. Для доставки. Доставки? Да, говорит он со значением. Доставки. О'кей, ты, не против, просто говорю, я толкаю его к двери, просто подождать здесь. Я иду к американке, которая медленно танцует посреди гостиной со своей собакой в рождественском свитере под сейлинг. Остальные смотрят на эту парочку в замешательстве. Её бойфренд к этому моменту уже три часа как лежит в отключке. Приглашать наркодилеров в дом плохая идея, говорю я ей. Да, думаю, нам пора отвечает она, пытаясь разбудить своего парня. Я слегка перебрала, понимаешь? Вечеринка сворачивается сразу после полуночи. Следующим утром за кофе мы с Беллой проводим расследование на тему, почему всё прошло так хреново. Я предполагаю, что мои обширные приготовления к тематической вечеринке просто слегка завысили ожидания. Рот тебя подставил, говорит Белла, мудро кивая. Мы сохранили картонного рода Стьорта в полный рост. Он долгое время жил в нашей гостиной, как напоминание не стоит в этой жизни пытаться прыгнуть выше головы. Мы наряжали его по особым случаям в розовый бюстгальтер во время секс-скандала с лордом Сьюэлем. 26 июля 2015 года газета «Сан» опубликовала фотографии, на которых 69-летний политик Джонс Юил втягивает носом кокаин с груди проститутки с помощью свернутой в трубочку пятифунтовой банкноты. В Шляполе приконы в день Святого Патрика, когда 8 месяцев спустя мы съехали на другую квартиру, Картонный род стёрт остался посреди пустой гостиной в качестве проклятия хреновых вечеринок для всех будущих жильцов.